Глава 17. Блестящая Швеция. В апреле 2016 года, когда компания Spotify отмечает 10-летний юбилей, стриминг уже служит главным источником дохода американской музыкальной индустрии. Ее ежегодные показатели, начиная с 1999 года, неуклонно падали, но теперь она снова развивается. обещание, которое Даниэль Эк давал боссам звукозаписывающих корпораций: мы заставим музыкальную индустрию снова расти. Выполнено. У музыкального сервиса, родившегося на окраине Стокгольма в 2006 году, 30 миллионов платных клиентов. Это почти втрое больше, чем у Apple Music. История Spotify вращается в основном вокруг Швеции. Корни Даниэля Эко в районной музыкальной школе, в которой он осваивал музыкальные инструменты, чтобы потом в насквозь пиратской стране придумать модель, согласно которой будет строиться будущая музыкальная индустрия. Но у генерального директора Spotify двойственные отношения к родине. Сейчас он вышел на мировой уровень, но ему трудно подбирать высококвалифицированные кадры. По сравнению с другими странами, в Швеции опционы сотрудников на акции компании облагаются более высокими налогами. И всякий раз, когда Spotify приглашает иностранного специалиста экстра-класса, возникают сложности с поиском жилья. С 2016 года финансовый отдел Spotify перемещается в Нью-Йорк, где планируется первичное публичное размещение акций на бирже. Представители Стокгольмской фондовой биржи, принадлежащей Nasdaq, внимательно следят за Spotify, надеясь, что компания выйдет на биржу в Стокгольме с параллельным листингом в Нью-Йорке, но быстро понимают, что это не актуально. А внутри Spotify идёт постоянное перетягивание каната. Какая культурная модель победит? Два ярых сторонника сохранения шведской модели Мартин Лоренсон и директор по кадрам Катерина Берг. с тёмными волосами и прямой чёлкой. Она, не дрогнувшей рукой, подписывает приказы на увольнение нерадивых сотрудников, но ратует за сохранение шведского наследия. Новый финансовый директор Бари Маккарти столь же жёсткий управленец, но при этом сторонник американского стиля ведения бизнеса. Даниэль Эк считает, что ему удастся объединить эти два мира. Changes Летом 2016 года к главному входу гостиницы «Гранд Хоутел» на стокгольмском полуострове Бласи и Хольман ведёт чёрная ковровая дорожка. На ней портреты многих известных шведов — Греты Гарбо, Златана Ибрагимовича, Макса Мартина, Алисии Викандер, Ханса Рослинга и других. Дорожка идёт вдоль тротуара, огибает здание и заканчивается у заднего фасада, у входа в Винтертрадгарден — зимний сад. Здесь проходит конференция Brilliant Minds, Блестящие умы. На втором этаже, в зале с бледно-розовыми стенами, Даниэль Эк приветствует журналистов, преимущественно иностранных, которые явились на мероприятие, посвящённое особому положению Швеции в области массовой культуры и высоких технологий. Для меня это своеобразный аванс, говорит основатель Spotify. 33-летний Даниэль Эк новое лицо в шведском бизнес-сообществе. он начинает понимать, как можно воспользоваться собственным влиянием. Brilliant Minds это его способ заявить о Spotify и показать Швецию как прекрасное государство для жизни и работы. Добро пожаловать в креативную столицу мира, гласит плакат с чёрным фоном за его спиной под указателем пресс-центра. Если у кого-то нет приглашения на мероприятие, его можно купить прямо тут. Цена, как будет рассказывать пресс-служба, составляет несколько тысяч долларов. Впрочем, большинство участников приглашены лично Даниэлем или другим организатором Эшем Пурнури, промоутером суперзвезды Авичи. За список гостей отвечает американка Наталья Бжизинский. Она учредитель симпозиум Stockholm Thematic Week, кульминацией которой становится конференция Brilliant Minds. Даниэль Эш и Наталья организовали форум, где должны встретиться главные действующие лица нового и старого бизнеса. Сейчас организаторы сидят за столом перед приглашёнными журналистами. Присутствующие с интересом слушают Даниэля Эка. Он говорит, что его часто спрашивают, как швецам удалось создать не только H&M и IKEA, но и целое созвездие миллиардных IT-компаний. Он упоминает шведскую студию видеоигр Dice и популярнейшую игру Minecraft, созданную компанией Mojang из Стокгольмского района Сёдермальм, SoundCloud и шведско-норвежскую компанию Tidal. Дело тут прежде всего в культуре, говорит глава Spotify. Даниэль Эк имеет в виду, что в Швеции с давних пор существуют хорошие условия для развития технологий, государственная политика перераспределения доходов и вера в важность творческого подхода. Единственный способ убедить в этом людей пригласить их к нам жить и работать, говорит он. Среди участников конференции бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт, актриса Нуми Рапас, председатель совета директоров банка Сбер Маркус Валленберг. Для Adnelle Eco конференция Brilliant Minds это возможность продемонстрировать старой гвардии бизнес-модель нового времени. Среди гостей также создатели шведских стартапов Конрад Бергстрюм, Саунд, и Никлас Адельберг, Кларна. Речь заходит и о шведской системе социальной защиты, которая позволяет предпринимателям рисковать. «Худшее, что может с вами случиться, вы проиграете, но у вас останется квартира, и вы не умрете с голоду. Это придает вам сил. Вы рискуете, и иногда этот риск окупается. Вы создаете компанию мирового уровня», — говорит Даниэль Эк. Итак, отправная точка: шведская модель может многому научить мир. Генеральный директор симпозиум Stockholm Наталья Бжезинский в последние годы занимается популяризацией Швеции как страны с благоприятными условиями для предпринимательства. Она, жена бывшего посла США в Швеции, Барак Обама заметил, что у северной Европы есть чему поучиться. Сильно и точно сказано. Именно это мы и пытаемся донести, говорит она. Наталья Бжезинский не последний человек. Мика Бжезинский, сестра её, муж уже Марка, ведёт популярное американское утреннее шоу Morning Joe на канале MSNBC. А отец Мики и Марка, прославленный политический стратег из Вашингтона, сбегнев Бжезинский, поляк по происхождению. Неделю симпозиум интересует и представители шведской власти. На ужине семьи Бонниер, который проходит на огромной вилле Недры-Манилы в Юргардоне, замечен бывший премьер-министр Карл Бильд, беседующий с двумя акулами бизнеса Кристиной Стенбек и Антони Аксельсен-Юнсен. Чуть в стороне лидер умеренной коалиционной партии Анна Кинберг-Баттера говорит с Никласом Зенстрюмом и Принцем Даниэлем. Легендарный продюсер Майкла Джексона Куинси Джонс бурно жестикулирует, общаясь с издателем Альбертом Бонниером. Следующий вечер гости проводят в ресторане Ffangen в районе Сёдермальм с видом на Стокгольмский залив. За одним столом сидит артист Вальклив Жан, за другим Фред Дэвис, совладелец банка Райна. Конференция дорогая, роскошная, хоть и неформальная. 100 лет назад в Зимнем саду проходил приём в честь лауреатов Нобелевской премии. Теперь здесь сияет символ симпозиум. Огромная стилизованная под 3D-печать голова человека, составленная из множества слоёв белого пластика. На сцене Дуниэль Эк общается с поп-звездой Фарлом Уильямсом, хотя обычно Швиетт редко выходит на передний план, предпочитая тихонько беседовать с гостями. Верный друг основателя Spotify Шакил Хан снуёт по залу, приветствуя многочисленных знакомых. Основатель Саундклауд Эрик Вальфорс участвует в круглом столе «Лидерство искусственный интеллект и креативные возможности компьютера». В детстве Даниэль Эк мечтал превзойти Билла Гейтса. И вот теперь он признанный бизнес-лидер. Мир готов выслушать его идеи о будущем. Могут ли новые технологии вылечить болезни у общества, а не только облегчить симптомы? Что будет, когда техника сделает безработными сотни миллионов людей в транспортном секторе? Мы экспериментируем с шестичасовым рабочим днём. Думаю, это вполне реальная перспектива, говорит Даниэль Эк на пресс-конференции. Согласно главе Spotify, если другие страны организуют рынок труда так же, как в Швеции, отпуск по уходу за ребёнком будет длиннее, его станут брать чаще, а у людей появится время думать, размышлять. Многие предпочтут творческие профессии, музыкантов станет больше. Мне кажется, общество от этого только выиграет, заключает Даниэль. Даниэль Эк уже много лет обеими руками за инновации в области здравоохранения. По его словам, он часто сдаёт кровь на анализ и каждый год делает МРТ головного мозга. В 2016 году он становится клиентом персонального тренера Мортона Ньюллена. Он много лет гуляет пешком по Стокгольму в компании Мартина Лоренсена. А вскоре начнёт следить за питанием и тренироваться более целенаправленно. К летом того года спутница Даниэля, эко София Левандер, инвестирует в шведскую компанию Virlabs, которая специализируется на лабораторных анализах от липидного обмена и до уровня витаминов в крови. Средства предоставляет собственная компания Даниэля, которая, как и раньше, зарегистрирована на Кипре. У Даниэля есть и холдинг, зарегистрированный на Мальте. С Мартином Лоренсоном он теперь общается менее тесно, чем раньше, и новая компания Даниэля уже не входит в структуру, некогда созданную Мартином. Даниэль, видимо, больше не хочет быть обязанным человеку, который по слухам много лет помогал ему управлять личными финансами. Учредители Spotify тщательно скрывают информацию о конфликтах, но поговаривают, что Мартин не одобряет культуру расходов в Spotify, где дорогущие выездные конференции норма жизни. Сотрудники бухгалтерского отдела также подтверждают, что компания всегда бронирует самые дорогие отели. Даниэль Эк считает, что компании, конкурирующие с Apple и Google, обязаны демонстрировать соответствующую корпоративную культуру. Восприятие это реальность, отвечает Даниэль Эк на вопрос о том, как по его мнению Spotify воспринимают извне. Многие старые друзья и коллеги Неля Эко задумываются, услышав вопрос о том, кто входит в его ближний круг. Многим кажется, что, не считая семьи, он живёт всё более и более замкнуто. Во всяком случае, в Швеции на общественных мероприятиях появляется редко. Складывается впечатление, что ему там неуютно. На свадьбу Данииля и Софии в Италии не пригласили практически никого из старой команды Spotify. Ему как будто кажется, что каждое его слово будет опубликовано, говорит старый знакомый Даниэля ещё с юношеских времён. Но Даниэль вырос, как и Спатифей. Ему хочется расширить кругозор, выйдя за рамки общения со старыми друзьями и коллегами. Ему интересно общаться в закрытых кругах, с другими предпринимателями и творческими людьми, перед которыми стоят похожие задачи. Его планы по-прежнему безграничны. Компания Spotify должна изменить мир музыки и развлечений на десятилетия вперёд. Тут, в Стокгольме, меня очень порадовали два новых выхода на биржу. Вы все в курсе, это Майнкрафт и Скайп, говорит Даниэль Эгг на пресс-конференции Brilliant Minds. А далее обращается к основателям успешных шведских компаний. Совет номер один — не продавайте, потому что это наша главная проблема. Если вы не бросите своё дело, компания может превратиться в гиганта. Сэм Дэниел Эк неукоснительно соблюдает это правило с 2009 года. Ему надоело, что американские компании скупают самые яркие европейские стартапы. Нет, разумеется, он тоже продаёт акции Spotify. За 2013-14 год кипрская компания получила от сделок около 300 млн крон. Но Дэниел Эк по-прежнему контролирует своё детище. На часть полученных средств куплена вилла на острове Вермд. В ноябре 2015 года Даниэль Эгг платит 47 миллионов крон за дом площадью 365 квадратных метров. Продавец — компания Calmer Investments Limited, зарегистрированная на британских Виргинских островах. По некоторым сведениям, компания принадлежит создателю Skype, Никласу Зенстрюму. Из второго ряда журналистов берет слово «американка», репортер агентства Reuters. Она просит Даниэля четко обозначить собственную позицию — то есть продавать компанию вы не будете. — Совершенно верно, не буду, — с усмешкой отвечает генеральный директор. What a man. Конференция Brilliant Minds завершилась, но в том же месяце Spotify отмечает 10-летний юбилей вечеринкой Celebration X. Мартин Лоренсон берется за дирижерскую палочку и устраивает праздник по-шведски. Примерно за месяц до Дня Мидсомара он собирает почти 2000 сотрудников на стадионе Tele2 Arena. На небольшой сцене в центре футбольного поля музыканты в народных костюмах играют и поют традиционные песни. Сотрудники танцуют, собравшись в огромный круг. Мартин Лоренсон произносит проникновенную речь о Швеции. Потом все садятся за длинный стол, едят обязательную для летнего праздника селёдку и пьют шнапс, греясь на солнышке. Вокруг 30 тысяч пустых кресел на трибунах. Иностранные коллеги озираются по сторонам, недоумевая, почему праздничный стол накрыт на стадионе. Celebration X становится для них кратким курсом шведской культуры. Несколько дней они ходят по стокгольмским ресторанам Opera Kalaren, Minchenbergeried и Banche. А в один из вечеров отправляются в крепость Ваксхольм в Шхерах, где громко поют под караоке We are the Champions. Все делают селфи с Даниэлем Эком и Мартином Лоренсоном. В конце под всё общее ликование на сцене появляется Джастин Тимберлейк с бокалом вина и поднимая его, обращается к публике по-английски: "Я очень рад, что я здесь вместе с Даниэлем и с вами, ребята. Как говорят в Стокгольме, Skål för fan. Выпьем чёрт подери". За сценой попзвезду научили выговаривать фразу "Я лифты помин лилахат". Снимаю шляпу. Его фотографируют и выкладывают фото в Инстаграм. Но гвоздем программы становятся Аксуэлл и Ингросса, парочка из Swedish House Mafia. На последних аккордах хита «Sun and Shining» раздаются залпы дымовых пушек у края сцены. Мерцают лазеры, взмывают фейерверки, а с неба сыплются зеленые конфетти Spotify. А между тем функции Мартина Лоренцена в Spotify становятся все более и более декоративными. Ещё за несколько месяцев до праздника он, не поднимая шума, покинул пост председателя совета директоров. Теперь правление возглавляет Даниэль Эк, будучи одновременно и генеральным директором. Для американских биржевых компаний это норма, а вот для Швеции очень нетипично. Только в октябре, через 4 месяца после Celebration X, деловое издание Affärsvärlden сообщает, что Мартин Лоренсон ушёл с должности. В конце приводит своего собственный комментарий Я хочу провести в Стокгольме ещё лет 10 в качестве заместителя председателя и надеюсь на ежедневные прогулки и беседы с Эльдхалл. Мартин ссылается на аккаунт Даниэля Эка в Твиттере. В ближайший год влияние Мартина Лоренссона будет продолжать падать. В конце мая 2017 года на набережной Страндвеген в Стокгольме Мартин Лоренссон участвует в семинаре, посвящённом экономике в политике. и после мероприятия дает интервью журналисту шведского радио. «Я думаю, что Швеции нужно еще 200 тысяч программистов», — заявляет он. Журналист спрашивает, когда Spotify выйдет на биржу. От всего, что связано с биржей, Мартин Лоренсон отмахивается. «В этом вопросе мы пока совершенно не продвинулись, комментировать здесь нечего», — говорит он. Ответ неожиданный. Весной Financial Times и Wall Street Journal Уже раскрывали детали подготовительной работы, которую якобы ведёт Spotify. Когда Мартину Лоренсону напоминают об этом, он отвечает, что эти сведения взяты с потолка. Через несколько дней фрагменты интервью звучат в передаче шведского радио Ekot. Слова основателя Spotify попадают в газетные заголовки. Даниэль Эк и Пиар-отдел включают режим кризисного реагирования. Через несколько часов Spotify рассылает опровержение. Компания рассматривает возможность выхода на биржу. Мартин, наш соучредитель и член совета директоров, но он выступает не как представитель компании, сообщается в пресс-релизе. Ещё несколько лет назад Мартин Лоренсон свободно говорил от лица Spotify, теперь же его попрекает собственная компания. Будут поговаривать, что интервью задело Даниэля Эка, заставило разочароваться в компаньоне. Оба рассматривают выход на биржу как второстепенную задачу, но всё же слова Мартина Лоренцони не имеют никакого отношения к реальности. На самом деле финансовый отдел уже подготовил все необходимые документы для заявки на листинг на Нью-Йоркской бирже. К этой работе всерьёз приступили ещё в середине 2015 года, когда наняли нового финансового директора, не склонного ходить вокруг да около.